Глава вторая. Манюня или Тумбаны Бабы-Розы «У меня, кажется, завелись вошки», — задумчиво протянула Манюня. Мы сидели у нее в комнате, и я, перегнувшись через подлокотник кресла, доставала с полки шашки. «Откуда ты это взяла?» На всякий случай я отодвинулась от Мани на безопасное расстояние. «Я чувствую...» «Шевеление у себя в волосах!» Манюня многозначительно подняла вверх указательный палец. «Какое-то таинственное шевеление, понимаешь?» У меня тоже сразу таинственно зашевелилось в волосах. Я потянулась к голове и тут же отдернула руку. «Что же нам делать?» Манюня была обескуражена. «Если кто узнает об этом, то мы опозоримся на весь город!» А давай наберем полную ванну воды, нырнем туда с головой, и будем сидеть на дне тихо, пока вошки не задохнутся, предложила я. Сколько понадобится времени, чтобы они задохнулись? спросила Маня. Ну, не знаю. Где-то час, наверное. У Маньки заблестели глаза. Видно было, что идея ей пришлась по душе. Давай, согласилась она, только чур ни слова ба, а то она запретит нам залезать в ванну. Клянусь всем, что у меня есть. Я не знала в годы моей глубокой молодости клятвы страшнее. «Да?» — засомневалась Маня. «А что с тобой будет, если ты не сдержишь своего слова? Тебя за это посадят в тюрьму и отберут все, что у тебя есть?» Я растерялась. «Интересно, какая участь ожидает людей, нарушивших клятву?» Воображение рисовало усеянные червями склизкие стены тюрьмы и мучительную, но заслуженную смерть в пытках. Мы какое-то время озадаченно помолчали. Манька убрала шашки обратно на полку. «Не будем клясться», — решительно сказала она. «Давай так. Кто проболтается бабушке, тот говнюк». «Давай», — с облегчением согласилась я, — Перспектива быть говнюком пугала куда меньше, чем мучительная смерть в тюрьме. Мы тихонечко выползли из комнаты подруги. Маня жила в доме весьма своеобразной планировки. Чтобы попасть в ванную, нужно было спуститься на первый этаж и через большой холл мимо кухни и гостиной пройти по длинному коридору со скрипучим деревянным полом к совмещенному санузлу. Манина бабушка Роза стряпала на кухне. Мы бесшумно по стеночке крались мимо. Пахло мясом, овощами и жареными грецкими орехами. «Во шуршит!» — прошептала мне Маня. «Чего шуршит?» — не поняла я. «Ну, папа ей сказал сегодня, «Мам, ты там пошурши на кухне, вечером к нам Павел зайдет. Видишь, как шуршит!» Над маниным лбом, кривеньким ирокезом развивалась непокорная челка. Она обещала еще пахлаву к вечеру нашуршать. Чувствуешь, как орехами пахнет?» и Я принюхалась. Пахло так вкусно, что рот у меня мигом наполнился слюной. В животе громко заурчало, но я усилием воли придушила предательский звук в зародыше. Мы тихонечко пробрались по коридору к ванной комнате и тщательно заперли дверь на засов. «Как ниф-ниф и нуф-нуф!» — захихикала Манька. Первое, что в ванной бросалось в глаза, это внушительного размера на широкой резинке панталоны, именуемые в народе тумбанами. Они висели напротив газовой колонки и на вид были совершенно устрашающие. «Бабушкины?» — спросила я. «Не мои же!» — фыркнула Манюня. Для того, чтобы наполнить ванну теплой водой, нужно было включить газовую колонку. Правда, здесь была одна загвоздка — Прикасаться к спичкам нам строго-настрого запрещалось. Мы понимали всю преступность нашего замысла, поэтому старались действовать как можно быстрее и бесшумнее. «Давай я чиркну спичкой и поднесу ее к газовому рожку, а ты открутишь вентиль», — предложила я. «Давай», — согласилась Манька и тут же открутила вентиль. «Я же сказала, подожди, пока я поднесу зажженную спичку», — упрекнула я ее. «Ты чиркай быстрее, вместо того, чтобы ушами хлопать!» Рассердилась Манюня и вырвала из моих рук спичечный коробок. «Да я сама, а ты ничего не умеешь сделать по-человечески!» Она переломала штук пять спичек, пока, наконец, ей не удалось зажечь очередную и поднести ее к колонке. В тот же миг раздался небольшой, но достаточно сильный взрыв. Из колонки вырвался длинный сноп огня. Обшарил стену напротив, погулял какое-то время по потолку и, не найдя ничего более достойного внимания, вцепился в тумбаны бабы-розы. Видимо, панталоны успели хорошо просохнуть или были из стопроцентные синтетики, потому что задымились вмиг. «А-а-а!» — заорали мы и стали колотиться в дверь ванной. «Ба!» — кричала Манюня. «Это не мы! Оно само взорвалось!» «Баба Роза!» — орала я. «Ваши тумбаны горят!» Ба уже стояла по ту сторону двери. «Ты откроешь мне дверь, Мария, или позвонить папе?» — выкрикнула она с плохо скрываемым беспокойством в голосе. Волшебное словосочетание «позвонить папе» возымело на нас моментальное отрезвляющее действие. Мы сразу вспомнили, как отпирается дверь. Ба ворвалась в ванную ураганом. Было достаточно дымно, но она моментально сориентировалась. Закрутила вентиль, смахнула полуистлевшие тумбаны в раковину и пустила воду. Мы попытались скрыться под шумок. «Куда?» — крикнула Ба и схватила нас за шиворот. «Набедокурили и давай улепетывать? Кому было говорено не прикасаться к спичкам? Кому?» Она переводила взгляд на меня, на Маню и обратно. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Мы с Манькой взвизгнули и попробовали вырваться. «Ну, куда там?» Ба держала нас так, словно наши шивороты прибили гвоздями к ее рукам. «Ба!» — стала конючить Манюня. «Мы хотели вывести вошек!» «Вошек?» — Баба Роза собрала наши шивороты в одну руку и пошарила другой за спиной. «Я сейчас покажу вам, как надо вошек выводить!» Она огрела нас чем-то вонючим и мокрым. «Вы сейчас у меня попляшете со своими вошеками!» Я сообразила, что это останки боброзиных тумбанов. Они отяжелели от воды, достаточно больно били по нашим спинам, поэтому мы сутулились и повизгивали. Ба вытолкала нас в коридор. «Стойте здесь и не двигайтесь! Будет хуже!» прошептала она и принялась наводить порядок в ванной. «Только что все вымыло!» — причитала она. — И вот на тебе, отвернулась на миг. Они уже устроили разгром. — Вы люди или кто? — выкрикнула она, повернувшись к нам. — Я таки спрашиваю вас. Вы люди или кто? Седые волосы Ба выбились из пучка и торчали в разные стороны. Над лбом развивался непокорный, как у Маньки, ракес Она глядела на нас потемневшими глазами и гневно ходила лицом. «Такие я вас еще раз спрашиваю, вы люди или кто?» Не дождавшись ответа, выкрикнула она еще раз. Мы жалобно взвизгнули. «Ба, ну чего ты спрашиваешь? Ты что, не видишь, что мы девочки?» Проскулила Манюня. «Девочки!» — передразнила Баба Роза. «А ну-ка, марш сюда! Надо умыться!» Она поволокла нас к раковине, пустила ледяную воду и плеснула ею нам лицо. Взмолила манюня. Ты хоть теплую воду включи! Я дам вам теплую воду. Баба Роза усердно намылила по очереди наши лица вонючим хозяйственным мылом. Я вам дам со спичками играть! Она смыла пену тонной ледяной воды, от которой душа тоненько тренькнула и ушла в пятки. Я вам дам не слушаться взрослых! Она стервинела, протерла наши лица в усмерть накрахмаленным вафельным полотенцем. Я глянула в зеркало, оттуда на нас смотрели две взъерошенные краснощеки девчонки с мученическим выражением на лицах. Ба переполняла справедливое негодование. «Откуда? Откуда вы взяли, что у вас вошки?» — принялась она выпытывать у нас. «У нас таинственное шевеление в волосах!» — хором выдали мы наш страшный секрет — Мы решили набрать полную ванну теплой воды и нырнуть в нее с головой на час, чтобы вошки задохнулись. Ба изменилась в лице. «Какой кошмар!» — запричитала она. «То есть вошки бы утопли, а вы нет!» Мы с Манюней ошеломленно переглянулись, что и мы под водой можем задохнуться. Нам в голову не пришло. Баба Роза поволокла нас на кухню. «Сейчас вы у меня покушаете тушеных овощей!» — безапелляционно заявила она. «И не надо кривить рот! Или вы все съедите, или не встанете из-за этого стола! Понятно? А потом, когда просохнут волосы, я посмотрю, что это за таинственное шевеление в ваших пустых головах!» Она наложила каждой по большой тарелке тушеных овощей и нависла над нами грозовой тучей. «А мясо?» — пискнула Маня. «А мясом я нормальных людей кормлю!» — отрезала Ба. Мы вяло жевали ненавистные овощи. Овощи не глотались. Мы морщились и тихонечко выплевывали их обратно в тарелку. Манька демонстративно вздыхала и громко ковырялась вилкой. Ба делала вид, что ничего не слышит. «Ба!» Маня намотала на палец прядь своих каштановых волос и подняла глаза к потолку. «А если бы мы поклялись, а потом не сдержали своего слова, что бы тогда с нами случилось?» «У вас бы вытекли кишки!» — в сердцах бросила через плечо Баба Роза. Она стояла к нам спиной и месила тесто. Лопатки яростно ходили под ее цветастым платьем. «У вас бы вытекли кишки и всю жизнь мотались бы между ногами!» «Мы притихли. Хорошо, что мы просто говнюки!» — шепнула Ямани с облегчением. «Ага!» — выдохнула она. — Если бы у нас между ногами всю жизнь мотались кишки, было бы хуже.